Исполненная решимости. С этой поры отвесные складки между бровями Фомаре приобрели еще один третий смысл. Они говорили теперь не только о ее злости на собственную красоту, не только напряженной пытливости, но также и о решимости. Подтверждаем еще раз, фомарь твердо решила, чего бы это ни стоило. вставить себя с помощью женского своего естества в историю мира. Вот как честолюбива она была. В эту непоколебимую, поскольку все непоколебимое мрачновато, довольно мрачную решимость, вылилось все ее религиозное рвенье. У иных натур знание немедленно превращается в волю. Более того, они затем, наверное, стремятся к знанию, чтобы питать им свою волю, дать ей какую-то цель. В Самаре достаточно было только узнать о мире и целеустремленности мира, чтобы принять категорическое решение, связать с этой целеустремленностью женское свое естество и войти в мировую историю. Само собой разумеется, в истории мира входит каждый. Стоит лишь тебе появиться на свет, и так или иначе, плохо ли, хорошо ли, ты уже вносишь... крохотной своей жизнью, какой-то вклад в целостный мировой процесс. Но большинство скромно остается на периферии, где-то далеко в стороне от главного события, не участвуя в нем, и, по сути, радуя своей непричастности к его достославным действующим лицам. Фомарь презирала таких людей. Как только ее научили, она захотела, или вернее она, Вняла ученью, чтобы узнать, чего она хочет и чего не хочет. Она не хотела быть в стороне. Эта девушка хотела выйти на столбовую дорогу, дорогу обетования. Она хотела войти в эту семью, включиться своим лоном в цепь поколений, которая вела к благу, уходя вдаль времен. Она была женщиной обетования. И пророчество относилось к ее семени. Она хотела быть одной из проматерей Шеломы, Не больше, не меньше. Глубоко и прочно врезались между бархатными ее бровями отвесные складки. У них было уже три смысла, но не заставил себя ждать и четвертый, состоявший в завистливо-злобном пренебрежении к дочери Шуи, жене и Ягуды. Этой бабище, оказавшейся на столбовой дороге и занявшей достославное место, совершенно незаслуженно, без знаний и воли, ибо знание и волю Фомарь считала заслугой, этому ничтожеству, сподобившемуся войти в историю, она не только не желала добра, но, не пытаясь даже скрыть это от самой себя, ненавидела ее самой женской ненавистью. и желала бы ей, опять-таки вполне сознательно, смерти, если бы это еще имело смысл. Но это не имело смысла, ибо та родила Иуде уже трех сыновей, так что Фомаре следовало бы желать смерти всем троим, чтобы поправить дело и освободить себе место рядом с наследником. Как наследника она и любила Иуду, и желала его, это была любовь, чистолюбие. Никогда, наверное, ни позже, ни тем более раньше, ни одна женщина не любила и не желала мужчину в такой мере не ради него самого, а ради определенной цели, как Фомарь и Уду. То была новая основа любви, такого еще не бывало на свете. Любви идущей не от плоти, от мысли, любви можно поэтому сказать демонической. употребляя эпитет, приложимый и к тому волнению, которое, без всякого участия плоти, внушала мужчинам сама Фомарь. Своё астартическое обаяние, вообще-то ее злившее, она, пожалуй, мышленно направила бы на Иуду, достаточно хорошо зная о его рабстве у этой владычицы, чтобы не сомневаться в победе. Но было уже поздно. А поздно всегда означает «не вовремя». Она опоздала, ее честолюбивая любовь пришлась не ко времени. В этом месте цепи она уже не могла включиться, не могла выйти на столбовую дорогу. Поэтому Фомарь должна была сделать во времени, в поколениях, шаг вперед или вниз. Она должна была сама переменить поколение, направив свое целеустремленное желание туда, где ей хотелось бы стать матерью. А мысленно ей легко было стать, поскольку в высокой сфере мать и возлюбленная всегда составляли единое целое. Короче говоря, с Иуды, наследника сына она должна была перевести взгляд на его сыновей, наследников внуков, которым она почти желала смерти, чтобы родить их, и притом лучших, самой. Сначала, разумеется, только на старшего, на мальчика Ира, ибо он был наследник. Лично ее положение во времени облегчало ей этот шаг вниз. Для Иуды она была бы не слишком молода, а для Ира она была не так уж стара. И все же она сделала этот шаг неохотно. Ее удерживала от него непорядочность этого поколения, его болезненная, хотя и милая, испорченность. Но ее честолюбие справилось с этой трудностью. Оно должно было справиться с ней, иначе она была бы очень им недовольна. Оно сказала ей, что обетование не всегда выбирает многообещающие или хотя бы просто чистые пути, что порой без всякого для себя ущерба оно не внушается неполноценно сомнительным, даже скверным, что больное не обязательно порождает больное, что от него может взять начало проверенное, облагороженное, направленное ко благу бытие, особенно если на помощь придет та облагораживающая сила решимости, которая была у Фомари. К тому же отпрыски Иуды, были ведь только выродившимися мужчинами. А все зависело от женщины. Все дело было в том, чтобы здоровое начало укрепило именно самое ненадежное место цепи. Клону женщина относилось первое обетование. Что толку было в мужчинах? Но чтобы достичь цели, ей пришлось снова подняться во времени к третьему колену. Иначе ничего не получалось. Да, она направила на упомянутого юнца астартическое свое обаяние, но его реакция оказалась ребяческой и порочной. Ир хотел только шутить с ней, а когда она в ответ нахмурила брови, он отступился и серьезного шага не сделал. Обратиться к Иуде на ступеньку выше не позволила ей деликатность, ведь желала или желала бы она, собственно, именно его, и если он этого не знал, то она это знала, и ей стыдно было желать его сына, которого она хотела бы ему родить. Поэтому она обратилась к Акову, главе рода и своему учителю, к его исполненной достоинству и, разумеется, хорошо и известной слабости к ней к слабости, которую она скорее ублажала, чем уязвляла, добиваясь приема в его семью и желая стать женой его внука. Она... сделал это на том же месте, в шатре, где когда-то Иосиф уламывал старика подарить ему разноцветное платье, и ей оказалось легче добиться своего, чем ему. «Наставник и господин», — говорила она, — «дорогой великий отец мой, выслушай рабыню свою, будь так добр, снизойди к ее просьбе, к ее непритворно страстной мольбе. Ты...» избрал меня, и возвысил на дочерьме этой земли, Ты дал мне знания о мире, я единственным и Всевышнем Боге. Ты открыл мне слепые до да толи глаза, Ты образовал меня, и я считаю себя твоим творением. За то, что это выпало мне на долю, за то, что я нашла милость перед твоими очами. за то, что Ты утешил меня и ласково заговорил со Своей рабыней, да вознаградит Тебя за все это Господь, да вознаградит Тебя сполна Бог Израилев, которому я пришла благодаря Тебе и под чьими крылами обрела надежду и бодрость. Ибо всячески оберегая душу свою от забвения историй, которые Ты дал мне увидеть, Я буду хранить их в сердце всю свою жизнь. Своим детям и детям детей, если Бог мне пошлет их, я поведу эти истории, чтобы дети мои не погубили себя и никогда не творили себе кумиров, похожих на мужчину, на женщину, на скот земной, на птицу небесную, на гады или на рыбу. Чтобы, подняв глаза и увидев солнце, луну и звезды, они не отступились от Бога и не стали служить сонму светил. Твой народ — это мой народ, и твой Бог — это мой Бог, а потому, если Он даст мне детей, их отцом никогда не будет мужчина из какого-нибудь чужого народа Божьего. Иные из твоего дома, господин мой, берут себе в жены дочерей этой земли, одной из которых была я, и приводят их к Богу. То же касается меня, родившейся теперь заново, меня, твоего творенья, то я не могу быть рабыней во браке человеку невежественному, поклоняющемуся кумирам из дерева и камня, которые изваяны руками умельцы лишены зрения, слуха и обоняния. Вот что натворил ты, отец мой, просветив меня и образовав. Ты сделал душу мою разборчиво тонкой. и я уже не могу жить жизнью невежественной толпы и не могу, выйдя замуж за первого встречного, отдать женское свое естество какому-то пентиху перед Богом, как, наверное, по простоте сердечной, и поступило бы при других обстоятельствах. Таковы невыгоды утонченности, таковы трудности, которые приносят с собой благородство. А потому не сочти это наглостью, Если твоя дочь и рабыня говорит тебе об ответственности, которую ты взял на себя, просветив и образовав ее, ты перед нею теперь почти в таком же долгу, как она перед тобой, потому что ты в ответе за ее благородство. Твои слова, дочь моя, — отвечал он, — исполнены силы и вполне разумны. Не согласиться с ними нельзя, но скажи мне, куда ты клонишь. ибо я этого еще не вижу, и поведай мне, что ты имеешь в виду, ибо это мне невдомек. Твоему народу, — сказала она, — принадлежу я душой, и только ему могу я принадлежать плотью, женскую своей статью. Ты открыл мне глаза, позволь мне открыть глаза тебе. Есть у вашего ствола побег, Ир, первенец четвертого твоего сына. Он как пальма у ручья, как стройная тростинка в низине. Поговори же с Аудой, со своим львом, чтобы он дал меня ему в жены». Для Иакова это было полной неожиданностью. «Вот куда ты клонишь?» — отвечал он. «Вот что ты имеешь в виду. Право, право же, мне это и в голову не пришло бы. Ты говорила мне об ответственности, которую я взял на себя, просветив тебя и образовав, и сама же загоняешь меня в тупик моей ответственностью. Конечно, я могу поговорить со своим львом и замолвить перед ним слово, но могу ли я быть за это в ответе? Мой дом примет тебя с распростертыми объятиями и скажет тебе добро пожаловать. Но разве я для того просветил и образовал тебя, чтобы обречь тебя на несчастье? Я не люблю злословить о ком-либо в Израиле, но ведь сыновья дочери Шуи, неудачное племя, это шалопаи перед Господом, и я предпочитаю на них не глядеть. Право мне трудно решиться и выполнить твою просьбу, ибо если эти юнцы и пригодны для брака, в чем я сомневаюсь, то во всяком случае не с тобой». «Со мной», — сказала она твердо, — Со мной, если даже больше ни с кем, а одумайся, отец мой, господин. Иуде на роду было написано иметь сыновей. Каковы бы они ни были, они от доброго семени, ибо в них семя Израиля. Через них нельзя перепрыгнуть и нельзя заставить их выпасть, если только они не выпадут сами, не выдержав испытания жизнью. И им тоже суждено иметь сыновей, по меньшей мере одного сына, и суждено это по меньшей мере одному из них, первенцу Иру, Тростинки и Пальми. Я люблю его, и хочу возвысить его своей любовью, сделать его героем в Израиле. Героиня, — возразил он, — ты сама, дочь моя, и я на тебя полагаюсь. Так он пообещал ей замолвить за нее слово у своего льва Иуды, хотя сердце его было полно противоречивых чувств. Он любил эту женщину всеми оставшимися у него силами души и был рад одарить ее мужественностью, которая восходит к нему. Но ему было и жаль, и совестно, что мужественность — это не лучшего свойства. А в-третьих, он сам не знал, почему — Вся эта история внушала ему глухой ужас.